Герлинде Пауэрштудер, Университет Вены, Австрия. Дэвид Веллиман, Нью-Йоркский университет, США. Конрад Морген, Совесть нацистского судьи. Торстину, а также Ли и Эвену. Пролог. Штерн. Голос за кадром. Ревизоры из СС все ходят, перетряхивают книги. Гёта это знает. Натура. Краков. День. Грузовики на погрузочной платформе личного склада Гёта. Польские рабочие под надзором Худжара выгружают лишние мешки с мукой и рисом, припасы для 10.000 несуществующих заключённых. Штерн, голос за кадром. Можно подумать, у него хватило буума это предвидеть. В этой сцене из фильма Список Шиндлера рабочие разгружают грузовики с провизией, предназначенной для 10.000 узников концлагеря Плашов, несуществующих заключённых, придуманных комендантом Амоном Гётом, чтобы излишки запрошенной провизии он мог продать на чёрном рынке. Рассказчик говорит, что Гёта проверяют ревизоры СС. Люди, представленные здесь как ревизоры, и в самом деле были СС-скими следователями. О преслал их эссесовский судья Конрад Морген. Годы жизни 1909-1982. Он расследовал коррупцию и другие преступления во многих лагерях, среди которых были Бухенвальд, Дахау, Освенцим. Со временем Морген начал преследовать не только Гёта, но и главных исполнителей гитлеровского окончательного решения еврейского вопроса. Это малоизвестная история о том, как эссесовский судья столкнулся лицом к лицу с нацистской смертоносной машиной и по мере своих ограниченных возможностей пытался противостоять ей. Морген был судьёй эссесовского суда, системы, которая рассматривала дела против членов СС так же, как военные суды рассматривали дела в отношении военнослужащих. В 1941 году и в первой половине 1942 Он расследовал дела о финансовой коррупции членов СС в оккупированной Польше. В 1943 году рейхсфюрер СС Гиммлер получил судие расследовать дела о коррупции в концентрационных лагерях. Морген не ограничил свои расследования коррупцией, превысив полномочия. Он выдвинул обвинения в убийстве против коменданта Бухенвальда и шефа гестапо Освенцима. Он даже требовал выдать ордер на арест Адольфа Эйхмана. В конечном счёте обвинения были предъявлены пяти комендантам концлагерей, и по крайней мере один из них был за свои преступления казнён. После войны Морген взял под стражу корпус контрразведки, американский Counter Intelligence Corps, CIC, где его интенсивно допрашивали. Он давал показания на многих судах над военными преступниками, сначала на суде против главных военных преступников в Нюрнберге. Затем на малых процессах сразу после войны и наконец после того, как он уже стал известным юристом во Франкфурте, во время поздней волны процессов, поднявшейся в 1960-е годы. В последний раз он давал показания в 1980 году, за 2 года до своей кончины. Морген объяснял, что хотя он мог предъявить шефу асфензамского гестапо обвинения в 2000 убийствах, Он никого не мог обвинить в истреблении миллионов в газовых камерах, а с венцем Абиркинау, поскольку виновным был Гитлер, воля которого стала в буквальном смысле слова законом в государстве. По утверждению Моргина, судебное преследование за обычное убийство было его средством противодействия программе истребления, учитывая, что возможности остановить её он не имел. Самого себя Моргин называл Гореاختigkeitsфанатика, фанатиком справедливости. Такое само определение в известном смысле верно, но не так уж благоприятно, как ему казалось. Морген в самом деле фанатично относился к справедливости, как он её представлял, но его концепция справедливости шла вразрез с бесчеловечностью, окружавшей его. При этом фанатизм его был слишком силён, чтобы допускать самокритичное размышление. В одних случаях он вёл Моргина по правильному пути, а в других приводил к серьёзным заблуждениям. Это делает Моргина фигурой двусмысленной, а его случай достоин изучения в силу своей моральной сложности. Наша цель понять как позитивные, так и негативные аспекты фанатизма, справедливости Моргина, исследуя его чувства и мысли, его соображения по поводу событий, в которых он участвовал. Кроме того, деятельность Моргина представляет собой исторический интерес. Как опытный юрист и судья, он смотрел на Холокост через призму морали, сколь бы дефектной она ни была. Он отличался настойчивостью и был, можно сказать, выдающимся следователем, никогда не отступавшим перед лицом чудовищных преступлений. Протоколы расследований Моргина сохранились как в его отчётах начальству, так и в его послевоенных показаниях. Наконец, самому Моргину не предъявили обвинений в военных преступлениях, и поэтому он был свидетелем, гораздо менее склонным к самооправданию, чем преступники, о которых он свидетельствовал. Моргин показался нам весьма надёжным хроникёром своей деятельности в военного времени. Его послевоенное свидетельство, если не считать нескольких серьёзных исключений, которые мы рассмотрим, подтверждаются документами, включая не только его собственные бумаги, но и, например, личные досье тех, с кем он имел дело во время войны. Самое невероятное из заявлений Моргина, что он добивался ареста Адольфа Эйхмана, было подтверждено самим Эйхманом на процессе в Иерусалиме. Морген мог быть молчутлив телен к тому, что его окружало, или замечать далеко не всё, но он явно не стремился адаптировать свои высказывания под то, что послевоенная аудитория знала или хотела услышать. Честность тому причиной или наивность, но он был, на удивление, искренним свидетелем. Мы задумали эту книгу как нравоучительную биографию, анализ того, как нравственность одного человека пытается противостоять безнравственности окружающего мира. Наше повествование охватывает только карьеру Моргина в качестве настоящего или бывшего члена СС, а не описывает весь его жизненный путь, и это позволяет избежать спекуляций. Мы не воссоздавали сцены и события с литературными целями, хотя, когда Моргин описывает их, мы даём ему слово, чтобы вы могли услышать его голос. Наконец, несмотря на болезненность темы, мы пытаемся сохранять бесстрастный тон. Как нам кажется, Для того, чтобы осудить Холокост, слушатели не нуждаются в наших высокопарных заявлениях. Стремление добавить оттенков к портрету СС-ского офицера порождает вопрос: не пытаемся ли мы разделить морально неприемлемую точку зрения? Не доходим ли мы в этой попытке до игры на поле дьявола? По нашему мнению, нельзя априори считать всех представителей системы зла злодеями. А вопрос, насколько они были таковыми, недопустимым по моральным основаниям. Все эти люди реальные личности, характеры которых можно исследовать, и мы думаем, что изучать их с моральной точки зрения допустимо. Ещё одно замечание по поводу нашей методологии. Из-за того, что мы называем эту работу нравоучительной биографией, может показаться, что мы приглашаем сравнить её с такой знаменитой и полемической книгой, как "Банальность зла" Эйхман в Иерусалиме Ханны Аарендт. Некоторые сходства действительно есть, но отличия гораздо больше, и не только потому, что нам не хватает остроты ума и отточенности стиля Арент. Нравственные вопросы, которые поднимаем мы, не менее значительны, чем вопросы, поднятые Арент, но касаются личности другого рода. История Моргина затрагивает множество морально-нравственных проблем, однако в отличие от Эхмана, он не был воплощением зла. Это, как мы уже сказали, скорее воплощение двойственности и неоднозначности. Кроме того, если Арент обращается к фигуре Эйхмана, чтобы проиллюстрировать провокационный тезис банальности зла, мы на иллюстрирование столь объёмного тезиса не претендовали. По нашему мнению, детальное рассмотрение такого случая может объяснить, как проявляет себя нравственная позиция личности и как это перестаёт работать в экстремальных условиях. Мы хотим объяснить действия и намерения Моргина, поскольку они относятся к вопросам морали, но свою задачу, исследование нюансов его дела, выполним не лучшим образом, если поставим своей целью поддержку смелого тезиса. Наблюдение за тем, как ослабевает нравственная позиция человека, вовлечённого в такие катастрофические события, как Холокост, требует внимания к частностям и избегания грандиозных обобщений. Рассказав о карьере Моргина, мы предложим вашему вниманию итоговые размышления о его личности и о значении его случая с точки зрения права и философии морали. Но выводы, которые, как мы надеемся, сделает для себя слушатель, этим не ограничатся. А исчерпывающая теоретическая дискуссия могла бы стать содержанием другой книги.